Книга псалмов. Часть вторая. Салом тридцать пятый. Начальник ухора, раба господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своём замысляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость твоя до небес, истина твоя до облаков, правда твоя Как горы Божиие и судьбы твои бездна великая, человеков и скотов храниш ты, Господи. Как драгоценна милость твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл твоих покойны, насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. Ибо у тебя источник жизни, в освете твоем мы видим свет. Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцам, да не наступит на меня нога гордины и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, не зрину ты. и не могут встать. В селом 36, в селом Давиде. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит и выведет как свет правду твою, и справедливость твою как полдень. Покорись Господу, И надейся на него. Не ревнуй успевающему в пути своём человеку лукавному. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Ещё немного и не станет нечестивому Посмотришь на его место и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зломумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не злажить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника. Лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся. а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет во век. Не будут они постыжены во время лютая, и во дни голода будут сыты. Они честивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут в дыме исчезнут. Не честивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и даёт ибо благословлённые им наследуют землю а проклятые им истребятся господом утверждаются стопы такого человека и он благоволит к пути его когда он будет падать не упадёт ибо господь поддерживает его за руку Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаиму дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить во век. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих во век сохранятся они и потомство нечестивых истребится праведники наследуют землю и будут жить на ней во век уста праведника изрекают премудрость и язык его произносит правду закон бога его в сердце у него Не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесёт тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошёл, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность И такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защитает их во время скорби и поможет им Господь и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их. Ибо они на него уповают. Псалом 37. Псалом Давида в воспоминание. Господи, не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоём наказывай меня. Ибо стрелы твои, Ванзилис, в меня, и рука твоя тяготит на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжёлое бремя, отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник весь день сетоя хожу ибо чресла мои полны воспалениями и нет целого места в плоти моей я изнемок и сокрушён чрезмерно кричу от терзания сердца моего господи пред тобою все желания мои и вздыхание моё не сокрыто от тебя Сердце моё трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замысляют всякий день козни. А я как глухой не слышу и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: Да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю. Сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются. И умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой. Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора и дифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, да коли нечестивой предомною. Я был нем и безгласен. и молчал даже о добром и скорбь моя подвигалась воспламенилось сердце моё во мне в мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим скажи мне, господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой вот ты Дав мне дни, как пьяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на тебя от всех беззаконий моих избавь меня не предавай меня на поругание безумному я стал нем не открываю уст моих потому что ты соделал это отклони от меня удары твои я исчезаю от поражающей руки твоей Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его, так суит и всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. отступи от меня чтобы я мог подкрепиться прежде нежели отойду и не будет меня псалом 39 начальнику хора в псалме давиде Твёрдо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлёк меня из страшного рва, из тенестого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои. И вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся. и будут уповать на Господа блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся колжи много соделал ты, Господи, Боже мой, от чудесах и помышлениях твоих анас кто уподобится тебе хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, господи, знаешь, правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утайвал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, господи, щедрот твоих от меня, милость твоя и истина твоя. Да охраняют меня непрестанно ибо окружили меня беды несчастливые постигли меня беззаконие мои так что видеть не могу их более нежели волос на голове моей сердце мое оставило меня благоволи Господи и избавить меня Господи поспеши на помощь мне До да постыдятся и посмотрятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: "Хорошо, хорошо, да радуются и веселятся с тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое", да говорят непрестанно: Велик, Господь, я же беден и нищ, но Господь печет сам мне. Ты, помощь моя, и избавитель мой, Боже мой, не замедли. В солом сороковой начальнику хора в селом Давиде Блажен кто помышляет о бедном В день бедствия избавит его Господь Господь сохранит его и сбережет ему жизнь Блажен будет он на земле И ты не отдашь его на волю врагов его Господь укрепит его на одре болезни его Ты изменишь всё ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня и исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрёт и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он вышедший вон толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой у против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восстань меня, и я воздам им. Из сего узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев. От века и до века, Аминь, Аминь. Салон сорок первый. Начальник у хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды. Так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицем Божие. Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: "Где Бог твой?" Вспоминая об этом, изливаю душу мою, Потому что я ходил в многолюдье, вступал с ними в дом Божий с согласом радости и словесловия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить его, спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, По сему я вспоминаю о тебе с земли и Орданской, с Ермона, с горы Цуар, бездну бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем я вид Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи, Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я оседую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: "Где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, и Бога моего. Псалом сорок второй. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. от человека лукавого и несправедливого избавь меня ибо ты Бог крепости моей для чего ты оттринул меня для чего я сетуя хожу от оскорблений врага пошли свет твой и истину твою да ведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твоей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 Псалом сорок третий. Начальник ухора, учение сынов кореевых. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты со делал в одни их, в одни древние. Ты рукою твоейю истребил народы, а их насадил. поразил племена и изгнал их ибо они не мечом своим приобрели землю и не их мышца спасла их но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего ибо ты благоволил к ним боже царь мой ты тот же даруй спасение Якову с тобою избадаем рогами врагов наших во имя твое попрём ногами восстающих на нас ибо не на лук мой уповаю и не меч мой спасёт меня но ты спасёшь нас от врагов наших и пострамишь ненавидящих нас о боги похвалим со всякий день и имя твоё будем прославлять вовек но ныне ты оттринул и постымил нас и не выходишь с войскками нашими обратил нас в бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас ты отдал нас коковец на снедение и рассеял нас между народами без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его, отдал нас на поношение соседям нашим, на посмехание и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчей у между народами, покиванием головы между иноплеменниками. Всякий день посрамление мое придо мною, и стыд покрывает лице мое от голоса поносителя и клеветника. От взоров врага и мстителя всё это пришло на нас. Но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего, когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертнойю. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простёрли руки наши к Богу чужому, то не взыскал ли бы с его Бог? Ибо он знает тайны сердца, но за тебя умерщвляют нас всякие дни, считают нас за вец обречённых на заклание. Востань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прилепнула к земле. Восстань на помощь нам. И избавь нас ради милости Твоей. Псалом сорок четвертый. Начальник ухора на музыкальном орудии шашан. Учение сынов кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим сильный славою твоей и красотою твоей и всем украшении твоём поспеши воссиять на колесницу ради истины и кротости и правды и десница твоя покажет тебе дивные дела остры стрелы твои народы падут пред тобою они в сердце врагов царя престол твой, Боже, вовек, жезл права твой, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои Как Смирна и Алой и Кассия из чертога в слоновой кости увеселяют тебя, дочь царей между почётными у тебя. Стала царица одесную тебя в эфирском золоте. Слыши, чщерь, и смотри, и преклони ухо твоё и забудь народ твой. и дом цат твоего и возжелает цать красоты твоей ибо он господь твой и ты поклонись ему и дочь ти раздарами и богатейшие из народа будут умолять лице твоё вся слава черед царя внутри одежды её шиты золотом в испищрённой одежде ведётся к царю за ней ведутся к тебе девы подруги её приводятся с весельем и ликованием входят в чертог царя вместо отцов твоих будут сыновья твои ты поставишь их князьями по всей земле сделаю имя твоё памятным в род и род по сему народы будут славить тебя во веки и веки псалом 45-й начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов песни Бог нам прибежище и сила скорый помощник в бедах по сию не убоимся хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце моря Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему страннего утра. Вошумели народы, двинулись царства Всевышний. дал глаз свой и растаила земля. Господь сил с нами, Господь Иакова заступник наш. Приидите и ведите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и приломил копье. Колесницы сожёг огнём. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесён в народах, превознесён на земле. Господь сил с нами. Заступник наш Бог Иакова. Псалом сорок шестой. Начальник ухора сынов кореев. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь всевышний страшен, великий царь над всейю землёю, покорил нам народы и племена под ноги наши. избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил. Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли. Пойте все разумно. Бог влацарился над народами, Бог восел на светом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Аврамова, ибо щиты земли, Божии, он превознесен над ними. Псалом сорок седьмой. весне в селом сынов Кареевых. Велиг Господь и все хвален во граде Бога нашего на святой горе его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли Гора Сион. На северной стороне её город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник. Ибо вот сошли с царей и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил. Во ограде Бога нашего Бог утвердит его навеки. Мы размышляли Боже, о благости твоей посреди храма твоего. Как имя твоё, Боже, так и хвала твоя до конца земли. Десница твоя полна правды, да веселится Гора Сион. Да радуются чери иудейские ради судов твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его. Пересчитайте башни его. Обратите сердца ваши к укреплениям его. Рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог Есть Бог наш на веки веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом сорок восьмой. Начальник ухора. Сынов корееевых. Псалом. Слушайте сие все народы внимайте сему все живущие во вселенной и простые и знатные богатый равно как бедный уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знание преклоню ухо мое к притче на гуслях открою загадку мою для чего бояться мне в одни бедствия когда беззаконие путей моих окружит меня надеющиеся на силы свои и хвалящие со множеством богатства своего человек никак не искупит брата своего и не даст богу выкупа за него дорога цена искупления души их и не будет того во век чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы каждый видит что и мудрые умирают равно как и невежды и бессмысленные погибают и оставляют имущество своё другим в мыслях у них что дамы их вечны и что жилища их в род и род и земли свои они называют своими именами но человек в счастье не пребудет он уподобится животным которые погибают этот путь их есть безумие их хотя последующие за ними одобряют мнение их, как овец заключат их в присподнюю, смерть будет пости их, и на утро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти присподней. когда примет меня не бойся когда богатеет человек когда слава дома его умножается ибо умирая не возьмёт ничего не пойдёт за ним славы его хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляют тебя что ты удовлетворяешь себе но он пойдёт к роду отцов своих которые никогда не увидят света человек, который вчасти и неразумен, подобен животным, которые погибают в селом 49 в селом Асафа Бог богов. Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядёт Бог наш, и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря. Он призывает свыше небо и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его. И без судия сей есть Бог. Слушай, Город мой я буду говорить Израиль я буду свидетельствовать против тебя я бог твой бог не за жертвы твои я буду укорять тебя все сожжения твои всегда предо мною не приму тельца из дома твоего ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов? И пьют ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеды твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже, говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои? И берёшь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление моё и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прилюбодейем и сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сыноматери твоей клевещешь. Ты это делал? И я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и завлечу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путём своим, тому явлю я спасение Божие.